«Ничего не произошло!» Нырнув в марево Лёха покрутился на одном месте, посмотрел вверх, вниз. Казалось, что он стоит за стеклянной дверью, и стекло не очень чистое, фигура слегка расплылась. Он усмехнулся и вышел из Марьева на нашу сторону. Повернулся, шагнул обратно, снова выскочил. Привстав, я огляделся, тихо кругом. Опять пролетел ворон, каркнул ехидно и уселся на сосну, сбив с ветки снег. «Фу на тебя!» Я поднялся и пошел к Лехе. Пригрышня сопел за спиной. И тут мне приспичило отлить. Черт, нужно было еще на поляне, когда палатку собирал. Ведь хотел. Вертолетчики виноваты. Точнее, круглолицей. Разозлился я на него и забыл про малую нужду. А в снегу повалялся и вот тебе. Старый становлюсь. Лабус. Я. Ты чего такой? Спросил куротник По нужде отойду, прикройте. Пригрышня фыркнул. «Чего фырчишь?» — нахмурился Лёха. «Когда сам пойдёшь, а кабан с Лёшки фыркнет, смотри, как бы чего не откусил». «Да не, — протянул Никита. То я на ворону, глупая птица. Не ворона это проворчал я, направляясь к кустам, а ворон. Ну, ворон. Пригрышня, наблюдай за лесом, пока он до ветра сходит». Видимо, Никита хотел ещё что-то сказать, но курортник приказал и помолчи чуток, после чего стал вызывать по радио отряд». Оказавшись возле кустов, я поглядел по сторонам. Ещё сосрочно ненавижу зимой ходить по нужде в полевых условиях. Дело не в стеснении, мне хоть взвод баб за спиной или лицом к лицу, просто холодно. Оружие неудобно болтается, да и форма. Хоть и стали шить лучше, как сейчас модно говорить, эргономику просчитывают, а всё равно, пока штаны расстегнёшь, термобельё подцепишь, то дело сделаешь. Курортник что-то бубнил скороговоркой командиру отряда. По обрывкам фраз было ясно, что докладывает про Марьева. Сеанс связи оказался коротким. Я еще не закончил, подал голос приигрышня. Марьева как Марьева. Может, это туман такой. Снега в зоне вон сколько не было, а тут за несколько дней навалило и не тает. Захрустел нас под ботинками. «Нет», — откликнулся курортник, — «это точно какая-то аномалия». Может, не совсем аномалия, но какая-то природная заковыка. Явление атмосферное, рефракция... Но в том, что здесь без вмешательства зоны не обошлось, я уверен. Опять заскрипел снег. Похоже, оба куда-то побрели. Я выдохнул. Ну, наконец-то. С облегчением вас, Константин Николаевич. И больше так не затягивайте, а ходите в туалет вовремя. Застегнул пуговицы на ширинке. Рука привычно легла на пистолетную рукоять. Я повернулся и застыл. Курортник с приигрышней исчезли. Накатила мягкая волна, тепло поплыло куда-то, и я упал спиной в снег. Гаркнул ворон, закачалась ветка. «Да чтоб тебя!» Я почти машинально вскинул пулемет и короткой очередью сбил птицу. Черная тушка взорвалась, разлетелись перья, с веток осыпалась белая пороша.